И ки пришлось добрых пару часов. Водопад располагался на южной оконечности столицы, в глубокой котловине. Когда Тинувель с Рахой вступили на её край, принц замер. Открывшееся взгляду казалось невероятным, невозможным, но тем не менее существовало. На глубине в добрую версту возвышались святые Поло прозрачные синие столбы, аршин 700 в высоту. Они причудливо изгибались и извивались, сходились и расходились, и из каждого изгиба била струя воды. Разной толщины и силы. Струи смыкались, вращались, казались застывшим хрусталем. Водная феерия, иным словом, туннель подовратный смог. Над водопадом висели сажурные пилоны, создавая из себя причудливую абстрактную конструкцию. Всё это вместе заставляло зрителя затаить дух. "Мамочка", прошептал эльф. "Какое чудо!" "Я же говорила", просияла Раха. "Я очень люблю здесь бывать. Жаль редко получается. Почему ткать нужно?" Тяжело вздохнула она. Надеца не отпускает. Если бы кто-нибудь мог представить, как меня тошнит от этой работы. Тиновель присмотрелся к ней внимательнее и мысленно присвистнул. Да девчонка ведь вся горит. Душевный огонь такой, что глазам больно. Огонь барда, как его ещё кури кто называет. Вот так-так. Понятно, почему ей тошно, почему не может заниматься обычной работой, почему постоянно чувствует себя неудовлетворённой. У обладающего огнём иначе не бывает. Сам такой хорошо знает, каково оно. Беда только, если Создатель не дал ей таланта. Тогда страшно, тогда сгорит, не имея возможности реализоваться. «Взлететь бы!» — почти неслышно прошептала Раха. На ее ресницах дрожали, готовые сорваться слезы. «Взлететь бы туда, в небо, хоть на минутку! Жаль, невозможно!» «А кто тебе сказал, что невозможно?» Заинтересованно приподнялись в брови принца, твердо решившего, что столь невероятная мечта обязательно должна сбыться. Если хочешь по-настоящему сильно, то всё возможно. Но Кинувель наклонился к удивлённой девушке и негромко продикламировал: Моё ремесло это дерзость, но это в крови. Я и умею читать в облаках имена тех, кто способен летать. И если ты когда-нибудь почувствуешь пульс великой любви, знай, Я пришёл помочь тебе встать. стихи Константина Кинчева. и добавил: Не бойся, я прочёл твоё имя в небесах, ты способен летать. Затем резким движением подхватил Раху на руки и прыгнул в пропасть, не обращая внимания на многоголосый вопль ужаса позади. За спиной эльфа распахнулись полупрозрачные зелёные крылья, и взметнули его вверх. Ветер ударил навстречу, и принялся смеяться вместе с Тинувелем. Там вскоре к ним присоединился звонкий восторженный смех Рахи. Опустившись к столбам водопада, принц принялся выписывать совершенно невероятные фигуры в струях воды. Девушка визжала от радости, плакала, смеялась, и не боялась, совершенно не боялась. От неё веяло воодушевлением, а не страхом, как веяло бы почти от каждой, оказавшейся в её положении. Тянувеля всё больше и больше интересовало это свалившееся на него с балкона маленькое чудо. Надо же, осталась крылатой, пусть только в душе, но осталась Сумела сохранить себя среди всей окружающей грязи. Что это? Разве так бывает? Разве? Раха сходила с ума, тянулась навстречу бьющему в лицо ветру, пронизывающему ее насквозь. Внизу мелькала земля, вода, толпы орков, показывающих на летящих в небе пальцами и что-то восторженно кричащих. Эльф несся прямо сквозь струи воды, а рочка вся намокла, но только счастливо смеялась. «Чудо! Создатель миров, спасибо тебе за этот дар!» Но краем сознания девушка поняла еще одно. В прежней жизни возврата нет. Не сможет она больше жить, подобно животному. Когда все закончится, она снова полетит». в одиночку в последний раз вниз лучше так, чем снова сходить с ума от тоски и боли, зная, что тебе никогда больше не подняться в небо, что суждено всю жизнь копошиться в грязи, как червью. Но это будет потом, когда этот невероятно красивый крылатый эльф улетит, оставив её внизу. Раха плакала, смеялась и каждой частичкой тела впитывала в себя прекрас lien мгновение полёта. Спасибо тебе, горный мастер, за то, что пришёл и помог встать во весь рост. Помог осмелиться взглянуть самой себе в душу. Пусть и даже результатом станет смерть. Не имеет значения. И главное она встала. и подставил лицо на встречу ветру. Тинувель сам наслаждался полётом, не успев ещё толком привыкнуть к невероятному, к тому, что он крылат, что может в любой момент взвыть вверх, оставив землю со всеми её проблемами позади. От такого наслаждения полёта он ещё ни разу не испытывал. Какая это оказывается радость! Подарить другому мечту. Пусть на миг, но подарить. Душа орочь кипела, Ее счастливый звонкий смех Звучал в небе над рурт-халадом, Заставляя эльфа самого смеяться И кричать разные глупости. Принц слышал чувства раки И сам радовался вместе с ней. «Тини!» Ты чего, народ, пугаешь? Натервал его от безумства голос харата. Неподалёку парил на алых крыльях весело скалящийся орк. О, он и девчанку уже где-то прихватил. Вот ведь бабник неугомонный. Заткнись, зараза краснорожая, рассмеялся эльф. Это совсем другое. Девочка крылата в душе. Раха, познакомься с моим кровным братом, Хратом сломанным клыком. И за что я его года так волюблю, а сам не знаю. Здравствуйте, уважаемый господин, потупилась девушка, прижимаясь к принцу. Ты глянь, ей не боится совсем, удивился Ворг. От чего бояться, уважаемый господин? подняла на него глаза Раха. Я получила то, о чём всю жизнь мечтала, пусть на миг, но теперь и умереть не страшно, не жаль. Слышите, не жаль? Ага. С уважением протянул Храд. Наш кадр, ты где её вырвал, морда? Сама на голову свалилась. Весёлый смех Эльфа зазвенел вокруг. Это как? озадачился Ворг. шёл по улице, смотрю, девушка с балкона падает, я её поймал. Да. И вытянулось лицо Храта. Никогда бы не поверил, такое только с тобой, бардом недоделанным, случится может. Ну ладно, летим в посольство. Мастер Кертал послал тебя искать. Сказал без этого паскудного эльфа не возвращаться. Злой Он нам строит. Поёжился Тинувель. Это он любит. У тебя амулет не отвечал. Ты с ним что сделал? Зараза, ушиast стоя. Мастер так орал, что мне уши заклало. Ой! Схватился за амулет и не обнаружил его принц. Потерял? Одно слово бард. Тяжело вздохнул Храд, обречённо махнув рукой. — Ладно, летим, а то Кертал нас точно заживо сожрет. — Куда деваться? — летим, — поежился Тинувель. — Праха, тебя где на землю пустить? — Все равно. — Почти не слышно, — сказала девушка. — Вот мечта и закончилась. Снова начинается серая, пустая, переполненная отчаянием и болью. Безнадёжная жизнь